Софи Пентхаус, могу ли я ей доверять? Есть ли у меня выбор? Я никогда никому не расскажу о том, что она сделала. Каким-то образом ей удалось зацепить меня. Она разгадала мою слабость. Она права, если бы я хотела их убить, я бы уже это сделала. Я не могу держать их в этой ловушке бесконечно, да и не хочу». Не думаю, что мои пасынки теперь будут помогать мне. Похоже, Ник, осознав смерть отца, разваливается. Антуан помогал до тех пор, пока считал, что выполняет указания своего отца. Мне страшно подумать, какой будет его реакция, когда он узнает правду. Придется решать, что с ним делать, но сейчас моя главная проблема не в этом. Ты не заявишь в полицию. — говорю я. — Это даже не обсуждается. Она качает головой. — С полицией мы и так не ладим, — она указывает на Ника, и он еще раз помог это доказать. Но Ник едва слышит ее, поэтому она продолжает говорить своим низким, настойчивым голосом. — Слушай, я тебе кое-что скажу, если это поможет. «Вообще-то мой отец был копом, настоящий грёбаный герой для всех. Только вот жизнь моей мамы он превратил в ад. Но никто мне не поверил, когда я рассказала об этом, как он обращался с ней, как бил ее. Потому что он был хорошим парнем, потому что он сажал плохих парней в тюрьму, а потом она откашливается. А потом однажды это стало слишком тяжело для нее». Она решила, что легче будет перестать пытаться, так что... Нет, я не доверяю полиции. Ни здесь, ни где-либо еще. А еще я встретила вашего человека, Бланшо. Даю вам слово, что не собираюсь идти к нему и рассказывать об этом. Значит, она знает о Бланшо. Я подумывала о том, чтобы позвать его на помощь. Но он всегда был человеком Жака. А я не знаю распространяется ли его преданность на меня. Я не могу рисковать, он может узнать правду. Я оцениваю девушку, и как бы я ни противилась, но я верю ей. Отчасти потому, что не понимаю, зачем ей такое выдумывать. Отчасти потому, что вижу, она не лжет.